но как только актер Пандоры собрался опустить голову, раздался голос его господина. Нет, это было просто потрясающе. Хотя это звучало несколько саркастически, его господин, кажется, был в хорошем расположении духа. Актер Пандоры не мог сказать, кого он поддерживал, поэтому упустил свою возможность поклониться. Это падение на колени было прекрасным. Если это может заставить противника колебаться, я бы становился на колени сколько угодно раз. мы Менчеллс, С этого они потеряли, но заставили противника считать, что мы не были для него опасностью. он не должен был заметить, что его обманули. Как восхитительно! Хотя он и так осознавал степень стремления его создателя к победе, но по спине актера Пандоры все же пробежал холодок. В сражении против противника, которого он мог легко победить, выкладываясь на полную, он никогда не сделал бы ничего подобного лишь ради того, чтобы вызвать у тех ложное чувство безопасности. Неужели существует король? Нет, неужели существует повелитель, который действительно не печется о своей репутации, чтобы проворачивать подобные уловки? Неужели существует тот, кто спокойно готов встать на колени перед своим противником, несмотря на то, что никогда никому не служил, а служили только лишь ему? Таких не существовало, помимо его господина, сидящего перед ним». Должно быть, другие стражи, находящиеся сейчас в комнате, читали так же, поскольку на их лицах были выражения, говорящие о возникшем у них трепете. Среди них Демиург оказался тем, кто задал вопрос. «Разве то, что некто столь великий, как вы, владыка Айнс, встанет на колени в подобной ситуации, не вызовет подозрений у нашего противника? Он, должно быть, решил, что владыка Айнс был способен принимать оптимальные решения в подобной ситуации?» Нет, в обычных обстоятельствах никто ни за что не сможет прийти к такому выводу, верно? Он наверняка подумал, это не такой уж выдающийся тип. Или, так вот, какой ты на самом деле, правильно? В случае смены ролей, будь я на его месте, то думаешь, был бы так же беспечен, как и он, не так ли? Нет, я, возможно, сразу бы прикончил его. А как бы ты поступила, альбеда? Если бы это были обычные местные жители, я бы немедленно убила их. Но если бы это был кто-то, зовущий себя королем, то я могла бы схватить его ради информации. Была бы я тогда неосторожна? Может быть. Правда? Шалти, а как бы ты поступила? Я бы задумалась над этим. Ммм, возможно это будет вообще неэффективно. Было бы лучше, если бы вовсе не приходилось вставать на колени. Это была бы не самая удачная ситуация, если бы ты не смог уклониться от вражеской атаки. Что ж, давайте сменим тему. Насчет того барьера. Актер Пандоры вообще не мог понять, что это был за барьер. Он считал, что этот барьер препятствовал проникновению сквозь него физическим и магическим путем. Но альбеда беспрепятственно сумела проникнуть внутрь. Итак, была ли тайна раскрыта? «Вы двое, возможно, уже поняли, но я уверен, что это было из-за мировых предметов». «Актер Пандоры, судя по тому, что ты нам рассказал, ты был не особо уверен, верно?» Глаза актера Пандоры расширились. «Действительно, если всё было так, то это имело смысл. Тогда у Льбеда при себе был предмет мирового класса, а у него нет. Но...» «Владыкок Айнс, как вы поняли это?» Серия логичных вопросов. Я использовал зеркало, чтобы наблюдать за битвой актёра Пандоры и Рика. Даже после установки того барьера на зеркало это никак не повлияло. Первое, о чём я подумал, что этот купол был просто визуальным эффектом, чтобы напугать нас». Айнс опустил взгляд на актёра Пандоры. Но у него были свои эффекты. Я сменил направление мышления и начал выявлять различия между нами. В смысле, различия между мной, использующим зеркало, и актёром Пандоры. Айнс коснулся предметом мирового класса в своём животе. Когда я снял его, больше через зеркало я не мог ничего увидеть. А экипировав обратно, я вновь мог видеть картинку. Скорее всего, у Рика есть способность... схожая с эффектом предмета мирового класса ауры. Постойте, пожалуйста, Владыка Айнс, Рик действительно пробормотал фразу «мировой разделяющий барьер», и его запас здоровья сократился. Тогда разве это не был особый навык, получить который могли только такие высокоуровневые существа, как вы, Владыка Айнс? Похож ли этот навык на ваш козырь? Используя систему, на которой основаны наши силы, воспроизвести такой барьер невозможно. Более вероятно, что он блефовал, когда выговаривал это название. А трата очков здоровья, должно быть, была ценой за активацию предмета мирового класса. Проблема заключается в том, что я никогда не слышал о таком мировом предмете. Хотя, действительно были предметы, требующие цену для своей активации. Но затрата небольшого количества очков здоровья была довольно крошечной ценой. Его шкала здоровья истощалась постоянно? Актер Пандоры помотал головой в ответ на вопрос Альбедо. Это случилось лишь в момент активации. Не было похоже, что Барьер постоянно потреблял его здоровье, чтобы поддерживать себя. Именно так. Ты разве не упоминал, что остальные его способности тоже тратили его здоровье? Ведь и вправду существуют предметы мирового класса с несколькими способностями, как, например, этот. Его господин коснулся своей сферы. Однако система, на которой основаны способности Рика – отличается от нашей. Вероятно, он совмещал следующие способности – усиление оружия, усиление брони, телепортация и барьер. Я уже рассказывал вам о системах способностей, так что если его сила была уникальна для этого мира, то это все объясняет. Предвосхищая наихудший сценарий, это может быть какая-то необычная способность, которая в состоянии конкурировать с предметами мирового класса. А в таком случае мы даже не можем быть уверены в том, был ли это мировой предмет источником эффекта контролирующего Шалти или нет. Мы должны пересмотреть этот вопрос. Как раздражает. Владыка Айнс прямо сейчас нам не достает информации. Ты прав, Демиург. Пожалуй, нам вновь предстоит проиграть Рику. На лицах двух стражей, находящихся под трона, всплыли недовольные гримасы. И легко было представить, что тоже было и альбеда стоящий за ним. «Не делайте такие лица. Я не собираюсь проигрывать, потому что хочу этого. Это необходимо сделать, чтобы полностью понять силу нашего противника. Так мы обеспечим нам победу. Ничего не поделать. Если бы это была просто тренировка, то проигрыш не понес бы с тобой смерть. И мы не были бы обязаны так притворяться. Однако это реальный бой». Все, включая актера Пандоры, молча внимали каждому слову их господина. «Мы уже доказали, что как все вы, так и жители этого мира могут быть воскрешены. Однако я не уверен, что смогу возродиться сам. Пусть мы не имеем весомых доказательств этому, но шесть великих богов и восемь алчных королей были существами, вероятно похожими на меня. В их легендах все они заканчивали свой путь смертью, так что, похоже, они не могли быть воскрешены. У нас нет выбора». Мы должны действовать, подразумевая, что это правда. Проще говоря, чтобы избежать наихудшего варианта поражения – моей смерти. Мы должны смириться с другими видами поражений. Владыка Айнс. Что такое альбеда Владыка Айнс, то, о чем вы только что нам поведали, имеет огромный смысл. Тогда, быть может, вам лучше оставаться в Назарике и в будущем больше его не покидать? Это был совершенно логичный вывод. Если существовала возможность, что и господин Север, не сможет возродиться, то лучшим выбором для него же было оставаться в наиболее безопасном месте и не покидать его. «Ты права, я уже обдумывал это. Но, конечно же, ты уже должна была догадаться. В частности, все вы». М -м -м. Он начал усиленно работать мозгами, чтобы понять, что его господин только что имел в виду, но ничего не приходило ему в голову. «Какой позор!» Будучи одним из первейших интеллектуалов в Назарике, он все же не смог понять смысл слов своего господина. Актер Пандоры напряг свою голову до такой степени, что из нее чуть ли не потекла серая жидкость. То же касалось и Демиурга Сальбеда. Это было видно по их лицам. Шалти же, в свою очередь, выглядело так, словно ее мыслительный процесс и вовсе остановился. «Не думай о других!» Актер Пандоры изо всех сил старался не обращать на них внимания. Какое-то время среди них стояла тишина. пока не была нарушена разочарованным вздохом их господина. Невыносимый стыд терзал актёра Пандоры. тоже было и с Демиургом. Пусть он не видел стоящую за собой Альбеду, она, конечно же, чувствовала то же самое. «В чём дело? Поднимите свои головы!» Он говорил суровым тоном, но актёр Пандоры всё ещё не мог позволить себе не повиноваться. Он поднял голову. «Ладно, перейдём к следующему вопросу. Кто он вообще такой?» «Вам приходит что-нибудь, связанное с платиной на ум?» Первая ответила альбеда: «Есть вероятность, как уже сказал актер Пандоры, что он может быть одним из тринадцати героев». Ее господин кивнул, соглашаясь. «Также возможно, что он один из советников страны Совета Агрант, платиновый лорд-дракон. Я так предположила потому, что это единственные существа, имеющие отношение к платине». «Учитывая это, позволь я задам вопрос». Может ли быть, что противник пытался заставить нас поверить, что это был платиновый лорд-дракон или один из 13 героев, чтобы мы выступили против них? Вероятно, любое из этих мнений может оказаться правдой. Итак, что из этого вы считаете верным?